Петербургский Джек-Потрошитель Женщина с распоротым животом Это было в шесть часов утра. Я был разбужен моим лакеем, который передал мне знакомый синий конверт от Ивана Дмитриевича. Я быстро распечатал письмо. Написано оно было карандашом. «Приезжай немедленно, Николаевское, дом О, случилось нечто ужасное. Путилен». Я лихорадочно поспешно оделся и бросился по адресу. Улицы были темны, безлюдны в этот ранний час. «Что такое могло случиться?» — бормотал я вслух, погоняя извозчика. Мы подъехали к дому. Я ожидал встретить большую толпу, как это всегда бывает, когда происходит какая-нибудь кровавая драма, катастрофа. Но ничего подобного не случилось на этот раз. Перед домом, кроме городового, никого не было. «Здесь Путилин?» Соскакивая с пролетки, стояла глубокая осень, спросил я. — Так точно. Их превосходительство здесь. — Что случилось? — Страшное убийство. Даму благородную нашли, зарезанной, на лестнице. Я вошел в подъезд. Тут уже было много полицейских чинов. Около швейцарской стояли Путилин, товарищ прокурора, судебный следователь и полицейский врач. — Иван Дмитриевич, — окликнул я моего знаменитого друга, — «А, это ты, доктор? Не угодно ли полюбоваться?» Он пропустил меня вперед. Я взглянул и похолодел от ужаса. На каменном полу вестибюля лежал труп молодой женщины, совершенно обнаженной. Живот ее был крестообразно распорот, и из него вывалились все внутренности. Лицо, искаженное мукой, было красиво, носило отпечаток несомненной интеллигентности. «Что это?» «Что это?» — обратился я к моему коллеге-врачу. «Все, что хотите, но только не клиническая лапаротомия, кесарево сечение. Мы, доктора, производим подобную операцию более ловко», — пошутил он. Но мне было не до шуток. Содрогаясь, я обратил взор на Путилина. «Как ты видишь, доктор, произошло подло-зверское убийство». «Посмотри и скажи, когда, по твоему мнению, оно произошло?» Я низко склонился над трупом несчастной. Мне бросились в глаза изумительной красоты и величины бриллиантовые серьги, солитеры и драгоценные кольца, которыми были унизаны пальцы ее тонких аристократических рук. После беглого осмотра я ответил, «По-моему, убийство произошло часа два тому назад». «Я поддерживаю определение моего коллеги», — сказал полицейский врач. «Чем, господа, распорот живот?» — спросил судебный следователь. «Остро отточенной бритвой». «Бритвой? Почему именно бритвой?» — спросил Путилин. «Трудно допустить, что у убийцы имелся ланцет. А только от бритвы или...» ланцета может получиться столь ровный разрез тканей. Нож всё же рвет, кинжал также. Тут же поразительная тонкость разреза.